Глава 23. Нервный разговор с Евой Рубиным, человеком, в общем-то, деликатным. Еще раз напомню Гридину, на этот раз все как-то не так. Впервые за все годы работы его не познакомили с заказчиком, не дали побеседовать, не дали узнать подробности этого самого задания. С делом Гридин познакомился через посредника. Насколько это было глупо, становится ясно только сейчас, и это само по себе странно. Результаты этих странностей уже сказывались, и сказывались самым неприятным образом. Теперь же, задетый непонятным нахрапом Рубина, Гридин задал себе вопрос, а почему все это идет не от Сапожниковой? Она ведь не проявила никакого своего интереса, пока речь не зашла о Родионе. О Родионе, а не о сокровищах из подвала. Кстати, вспомнил Гридин, она ведь уверена, что кроме Романа... Никто этим и не интересовался. Тогда сам собой возникает вопрос, зачем ему это надо? Вопрос важный, и на него Гридин должен получить ответ. Кстати, дело становилось все более непонятным, а значит и все более интересным. Еще одно кстати. Почему Суховы, Георгий и Агния скрывали Родиона от матери? Ну, положим, тогда в 45-м это можно было понять. Нравы того времени не одобрили бы этого странного сожительства любовников под патронатом жены, да и муж Сапожниковой тоже по головке ее не погладил бы. Но ведь никто не требовал объявить об этом публично. Впрочем, зная Сапожникова о сыне, она бы его не оставила у чужих людей. Хотя... Хотя мальчик остался со своим отцом и в его семье, где, между прочим, жена была их с любовницей, ну... Соучастницей, что ли? Единомышленницей? Во всяком случае, со слов Сапожниковой, это выглядело именно так. Получается логичным скрыть мальчика, спрятать его. И то, что пришлось скрыть от матери, тоже логично. Вряд ли Екатерина Кирилловна захотела бы привезти мужу-генералу из эвакуации такой подарок. Но хорошо, в 45-м специально устроили так, чтобы не создавать проблем, не устраивать скандала. А почему не сказали «потом»? Представляли себе всю тяжесть груза, который лежал на Екатерине, уверены, что ее сын умер. Ну, хорошо, представляли. Но ведь прошли годы, она успокоилась, хотя может ли успокоиться мать, потерявшая сына? И ведь когда-то она все равно должна была об этом узнать. Ну, а почему так уверен, что Сапожникова должна была об этом узнать? От кого? И главное, для чего ей было бы об этом узнавать? В общем, тоже никакой ясности. Ну и, наконец, самый важный вопрос. Что же такое могло быть сказано в том самом втором завещании Георгия Сухова, что после этого убили человека? «Ситуация становится все интереснее», — подумал Гридин, входя в здание, где находилась их контора. Он подошел к входу, кивнул знакомому охраннику, взялся за штангу турникета, но охранник предупредил — Павел Алексеевич, сейчас звонил ваш директор. Сказал, что вас тут ждут. Где ждут? Где-то тут, внизу. Кто ждет?» — удивился Гридин. «Видимо, я», — раздалось внезапно из-за спины. Гридин повернулся. Он видел этого человека, но никак не мог сообразить, где. «Я Орданский. Роман Орданский. Будем знакомы». И одна из акул медиабизнеса протянула Гридину руку. «Видимо, я стал невольно причиной некоторой напряженности в вашей фирме, поэтому решил обратиться к вам запросто, что называется, без церемоний. Согласны?» Гридин кивнул головой. «Давайте проведем встречу в неформальной обстановке, как говорится». Предложил Орданский и сделал знак бармену. «У вас тут в баре отличный кофе». расположились за столиком в углу, и Орданский продолжил. «Видите ли, Павел Алексеевич, в том, что мы все оказались в таком непонятном и туманном положении, вина, безусловно, моя. Просто мы с вашим директором знакомы, что называется, коротко, поэтому я к нему и обратился. Я, как любят писать и говорить, руководитель новой формации, и в своей фирме я царь и бог, уж извините». Орданский сокрушенно поклонился, разводя в стороны руки. «А я-то тут при чем? поинтересовался Гридин — хотя уже понимал, к чему клонит новый знакомый. «В общем, я считал, что моего разговора с вашим шефом вполне достаточно для того, чтобы задача была поставлена и решена. Потому и с вами встречаться не стал, как выяснилось, напрасно. И сейчас я хотел бы исправить положение и рассказать вам обо всем. Тем более, что вы, как я понял, уже были у тех самых людей, у Суховых, насколько я помню». «Да, был», — подтвердил Гридин. Правда, моя полная неинформированность привела к тому, что они меня практически выгнали. То есть... то есть со мной не стали разговаривать. Совсем? А зачем им собеседник, который ничего не знает? Даже на неизбежные вопросы о здоровье вашей родственницы мне было нечего сказать. Общение просто развалилось. И вы поехали к Кате по собственной инициативе? Ну, не знаю, как у вас в фирме, а у нас... «Есть люди, которые имеют право принимать и самостоятельные решения», — отрезал Гридин. «Да вы не обижайтесь», — спохватился Орданский. «Баба Катя позвонила мне вся в слезах. Дескать, кого и куда ты посылаешь? Почему я ничего не знала?» «И так далее». «Видимо, я немного психанул», — признал он. «Извините, так получилось». «Ничего, бывает и хуже», — попытался сменить тему Гридин. «Мне просто интересно узнать, на что Сапожникова так жаловалась». Просветите уж, будьте добры, если мы хотим вернуться к исходной точке. Ему показалось, что на лице Арданского промелькнуло какое-то беспокойство. Но отвечал он спокойно, не скрывая легкой неловкости за поведение пожилородственницы. Да ничего конкретного, честно говоря. Знаете, такое назойливое желание стариков быть как можно чаще в центре внимания. Упрюки типа «я обо всем узнаю последний», Немотивированная и, к сожалению, уже привычная обида пожилого человека. Жаль, что вам пришлось так...» Орданский мягко улыбнулся, будто приглашая забыть о досадном недоразумении, и Игридин решил, что сейчас нужно пойти ему навстречу. «Наш Сева не такой уж большой и грозный, чтобы его все боялись», — усмехнулся он. «А вот то, что я узнал от Екатерины Кирилловны, могло бы мне помочь, если бы я мог знать об этом ко времени первой встречи». А сейчас, боюсь, трудно будет продолжать. «А что она вам рассказала?» Встрепенул Сарданский. И нежелание Гридина делиться своим знанием стало еще сильнее. Да, в общем-то, мелочи. Но они бы усилили мою позицию в разговоре с Суховыми. Например, я ничего не знал о племянниках, привезенных в дом Суховых во время войны, то есть тогда, когда Екатерина Кирилловна с дочерьми была там. «Для нас с вами это ерунда», А для них, для тех, кого тогда привезли, важнейшее событие может быть всей жизни. Они же в раннем детстве соприкоснулись с войной, и оказаться в глубоком тылу было для них невероятным счастьем, понимаете? Орданский кивнул, и гридин еще сильнее захотелось увести разговор в сторону от ненужных вопросов. «Мне было бы гораздо проще, если бы вчера, начиная наше общение, я мог передать им привет от Сапожниковой» и напомнить пару эпизодов из их далекого детства. Тогда беседа пошла бы гораздо успешнее, и, возможно, я бы сейчас уже заканчивал отчет и давал ответы на все поставленные вами, Роман, вопросы. Про особую роль Арданского сказал не случайно, ждал хоть каких-нибудь объяснений или дополнений. Напрасно ждал. Теперь уже Гридин точно знал, что не даст Арданскому никакой информации, пока не даст самому себе точного ответа на все вопросы. Если Сапожникова в самом деле была напугана и высказывала бы какие-то претензии, то Арданскому ничто не мешало сказать об этом, отвечая на прямой вопрос Гридина. Но он ничего не сказал. Не хочет усугублять? Вряд ли. Скорее, сам ничего толком не знал. Не говорила ему ничего Сапожникова. Ни прежде, ни сегодня, после встречи с Гридином. Ни о чем она ему не сказала. Просто позвонила, чтобы узнать, что там за поиски. И, говорила она, конечно, вполне спокойно. В этом Гридин теперь был уверен. Сапожникова крепко держала себя в руках. Тем не менее, Орданского ее звонок встревожил. Почему? Глупо как-то получалось. Теперь-то, когда Гридин встречался с Сапожниковой, зачем все так же упирать на ее старость? Она в полном сознании и хорошей памяти. Впрочем, перебил он сам себя. Память это одно, а эмоции совсем другое. Она ведь и при нем не скрывала своего удивления. Наблюдая за Арданским, Гридин решил, что не станет рассказывать про встречу с Горицыным. И этого в договоре не было. Пусть Ромка сам ищет пути к информации, которая ему нужна. Арданский, видимо, тоже о чем-то размышлял. Потом, откашлявшись, спросил Вы считаете ситуацию безвыходной? «Ну, если бы я так считал, то я бы сейчас...» Гридин глянул на часы. «Я сейчас уже собирал бы вещи там, а не пил бы кофе здесь. Я продолжаю заниматься этим делом». «Ну, вот это мне и хотелось услышать», — энергично кивнул головой Орданский. «Собственно, после звонка Екатерины я поехал к вашему директору, чтобы узнать именно об этом. Вы уж меня извините, просто она так бурно все пересказывала, что я решил, что вы слегка перегнули палку». И загубили дело. Орданский не спеша достал сигару, раскурил ее. Было видно, что он ждет какой-то реакции собеседника, но Гридин держал паузу. И как вы считаете, провалено оно или нет? не выдержал Орданский. Гридин повернулся к бармену, попросил еще кофе и только потом заговорил медленно, давая понять, что и у него нервы тоже не железные. Вы. Всегда так быстро получаете результат. Позавчера я узнал о задании. Вчера я встречался с теми, кого называли вы. Выяснилось, что вы мне не дали совершенно никакой информации, и вы спрашиваете меня, как далеко я продвинулся. Орданский, кажется, успокоился, улыбнулся. Дело на правда, но улыбнулся. Ну-ну, давайте не будем терять лицо, как говорят на Востоке. Я восполню пробелы в ваших знаниях прямо сейчас. Вас ведь наверняка интересует. А что тут надо Роману Орданскому, человеку небедному и с огромными возможностями? Обычные люди уверены, что для выполнения любого моего каприза стоят на готове крейсера, подводные лодки, ракеты стратегического назначения. Не буду ничего говорить об этом. Поймите, что это дело особенное, семейное. Сапожникова, Бабушка моей жены, Лены. Бабулька активная, боевая, с характером. Но в последнее время стали у нее возникать разные фантазии в связи с этим самым наследством. Но я ее понимаю. Вдруг откуда-то из небытия всплывает какой-то человек, какое-то наследство. Теща моя, то есть дочь Сапожниковой, рассказывала об эвакуации. В самом деле, жили они в доме у этих Суховых. В самом деле, судя по ее рассказам, Очаровательные люди, настоящие провинциальные интеллигенты. Такие, знаете ли, без самокопания, высокомерия и интриг. Но с того времени, как наши вернулись в Москву, никаких контактов не было. Хотя прошло больше 60 лет, понимаете? И вдруг непонятная, необъяснимая вспышка памяти и какое-то наследство. И мы все, конечно, как говорится, в полных непонятках. Вот потому я обратился к вам, к вашему директору. Уж если речь идет о наследстве, то, видимо, существует какой-то порядок, какая-то процедура. И я просто хотел, чтобы вы, ну, вроде как, дали какое-то профессиональное заключение о соответствии, понимаете? Гридин кивнул. «Понимаю. Должен вас огорчить. Убийство одного из наследников — факт. В самом деле? Да. Причем убийство странное, я бы сказал, загадочное». «Что в нем загадочного?» Ухватил Сарданский. Пока я не могу сказать, потому что и сам ничего толком не успел узнать. Вы не обладаете необходимой информацией? Роман, начал Ридин, ожидая, что Арданский назовет свое отчество. Просто Роман. Отчество оставим ветеранам, улыбнулся Сарданский. Так вот, Роман, сухо вы не те люди, которые будут откровенничать с первым встречным. Поэтому мне еще не раз придется вам звонить, чтобы узнать что-то пока даже не могу предположить, о чем может пойти речь. «Понимаю, понимаю. Тут мой мобильный». Орданский достал визитку и написал на обратной стороне несколько цифр. «Этот номер всегда включен. Звоните в любое время, отвечаю только я. Мне хочется иметь оперативную информацию не только из любопытства. Вы ведь не можете исключить ситуацию, когда вам понадобится помощь, верно?» «Такое исключать нельзя никогда». — согласился Гридин. — И вот еще что. Орданский достал свой мобильный телефон. — Вам ведь нужны средства на оперативные нужды. Сейчас вам приготовят нашу корпоративную карточку. Учтите, что у нас договоры со многими организациями, и карточка дает скидки, иногда существенные. На протесты Гридина он не обратил никакого внимания. Да Гридин не очень и протестовал. — Почему-то ему не было неудобно тратить деньги Орданского. — Пока Арданский разговаривал по телефону, Гридин подумал, в самом деле, не мешало бы пообедать. Но если уж не обедать, то хотя бы съесть пару бутербродов. Он только собрался заказать у бармена бутерброды и в этот момент зазвонил его мобильный Гридин ответил, и лицо его изменилось после первых же фраз звонившего. Закончивший свой разговор Орданский впился глазами в лицо Павла, тот кивал головой, соглашаясь с невидимым собеседником. Потом в конце разговора произнес одну только фразу. «Примите мои соболезнования. Самые искренние. Это ужасно». Он повернулся к Арданскому, внимательно посмотрел на него, будто увидел впервые. Потом сказал «Вчера вечером, после разговора со мной, убит Борис Сухов». «Что вы сказали?» — недоуменно уставился на гриде на собеседник. То и сказал. Он провожал меня до автобусной остановки, потому что я мог заблудиться. Посадил и пошел обратно. Я это видел своими глазами. Было около половины девятого вечера. Идти от остановки до дома не больше десяти минут, и то, если совсем не спешить. А он не появился до одиннадцати часов. Стали искать, вызвали милицию, обнаружили его на пустыре возле остановки. Сумасшествие какое-то! только и мог сказать Орданский. «Полное сумасшествие», — подтвердил Гридин. «Ну а я, вернувшись в гостиницу, сразу же уехал. Причем, если в город я прибыл поездом, то убыл самолетом. Короче, как сами понимаете, милиция подозревает меня. Объявлен розыск». «Да», — протянул Орданский. «Час от часу не легче». Он раскурил потухшую сигару. «Вот что, Павел Алексеевич, вы сейчас пейте кофе» а я сделаю несколько звонков. С этими словами медиакула отплыла в сторонку и снова взялась за телефон. Минут десять он разговаривал. Наконец Арданский вернулся. Значит, поступим следующим образом. Вам возьмут билет на первый утренний рейс, чтобы вы там не оказались арестованным у трапа. Мой адвокат сейчас выясняет все обстоятельства. Если все так, как рассказываете вы, то должно быть много свидетелей, которые подтвердят, что вы сели в автобус, а Борис отправился домой живой и здоровый. — Зачем же самолет? Я сегодня вечером уеду поездом, утром буду там. — Нет, мы не можем быть уверены, что вас не возьмут прямо в поезде, понимаете? — Да вы что, я же не беглый преступник. Что за американский боевик? Орданский посмотрел на Гридина внимательно и, как тому показалось, сочувствием. — Но какая вам разница? Поверьте мне, что сегодня у нас... Возможно, такое, на что не хватит фантазии никакого американского Спилберга. Он попросил еще кофе, попыхал сигарой. «Поймите, и меня, все, что вы делали и будете делать по моей просьбе, может быть опасным. Скажу откровенно, я намерен выделить человека, который будет отвечать за вашу безопасность». Гридину идея не понравилась. «Вот это лишнее, совершенно лишнее. Я не люблю...» «Соглядатаев, меня это отвлекает и носит ущерб как раз той работе, которую я делаю для вас. Если меня захотят каким-то образом нейтрализовать, то сделают это, несмотря ни на что и ни на кого». Орданский задумался на несколько мгновений. «Хорошо, хотя я не понимаю вас. Охрана отпадает. Но от денег не отказывайтесь. И от мобильника тоже. В нем есть поисковик, точнее функция слежения. Это на всякий случай». Мало ли что, согласны? Да нет, конечно. Не вижу оснований для какой-то особой тревоги. Наша работа, как и всякая другая, имеет свои степени риска, но их не надо преувеличивать. И от помощи вашей я откажусь. Поверьте, если запахнет жареным, я вас сам о ней попрошу, улыбнулся Гридин. Орданскому ответ не понравился, и он этого не стал скрывать. Нахмурил брови, пожевал губами. Шлепнул ладонью по столу. «Но дело ваше. Но учтите, я забочусь не о вас лично, а о решении моей проблемы. Хотя, видимо, вы правы. Я оплачиваю работу и получаю результат». «Хорошо, у меня больше нет вопросов». Он поднялся, протянул руку. «Буду ждать известий». Через три часа Арданский снова позвонил. Найдены свидетели, которые видели, что Гридина провожал Борис, который был жив в момент отправления автобуса. Водитель дал точные показания, что Гридин автобуса не покидал вплоть до остановки возле гостиницы. Портье подтвердил, что ключи постояльцу выдал в точно зафиксированный момент. Добираться до Лебяжска самолетом было и быстрее, и удобнее. Никаких тебе пьяных попутчиков, можно задремать или неспешно размышлять, любой с картиной белоснежных облаков. Постепенно перед ним будто бы разворачивалась картина, Сложившаяся из отдельных кусочков, взятых из всех рассказов, которые ему привелось выслушать за последние часы. Странный штрих выделялся на этой картине. И Сухов и Орданский говорили о безделушках, а Сапожникова — о несметных сокровищах. Впрочем, она и сама не скрывала, что с ее памятью постоянно происходило что-то странное, и ее рассказ мог оказаться не воспроизведением того, что было, А фантазиями о том, что хотелось бы пережить? С другой стороны, Сапожникова единственный человек, который побывал в неком таинственном подвале. Другие же видели только то, что получили по завещанию, и ни о каком подвале не заикались. Что касается арданского то он вообще знал только то, что слышал от Сапожниковой. И о ней же, кстати, постоянно говорил как о человеке неадекватном: Неужели для Романа Арданского создателя медиа-империи, в самом деле так важно, законно ли обладает какой-то побрякушкой бабушка его жены. Не он дарил, не с него и спрос. Хотя, с другой стороны, именно Орданский и может быть главной мишенью. А что? Окажется, например, вдруг эта безделушка похищена из какой-нибудь всемирно известной коллекции. Кто тогда будет слушать сказку о завещании? И тогда скандал, если не больше. А в этом бизнесе, сказал, не всегда увеличивают популярность и тиражи. Задача усложнялась с каждым днем. Ну что же, тем интереснее. У выхода из здания аэропорта стояла молодая женщина с чемоданом, сумкой и мольбертом. «Вам помочь?» — поинтересовался Гридин. «Ой, а вы местный житель?» — обрадовалась она. «Нет. Город совсем не знаете. В самых общих чертах. А что вас интересует?» «Я художница, еду сюда на натуру», — широко распахнула свои серые глазищи собеседница. «Заказала номер в гостинице, а как добраться, не знаю. Боюсь, что утром тут мало народу, а таксисты народ ушлый, запросят сразу бешеные деньги». Узнав, что новой знакомой Ирине нужно в ту же самую гостиницу, Гридин успокоил, можем поехать вместе. По дороге поболтали ни о чем. Так общие фразы и самое поверхностное знакомство. Кстати, Ирина подготовилась к поездке лучше, чем Гридин. Увидев название одной из улиц, она спросила водителя о какой-то местной достопримечательности, и водитель охотно включился в разговор. В хуле гостиницы, перед тем, как распрощаться, Ирина спросила разрешение позвонить вечером. Дескать, неудобно женщине одной идти вечером в ресторан. Гридин согласился. Долгие разговоры его уже отвлекали. «Пора ехать». К Сухован.